Глава шестнадцатая. Город мертвых. Все началось в Луан-Баторе, в республиканской библиотеке. Тогда еще статуя Сталина стояла перед ней, а не в ночном клубе с голыми девушками, где его заново покрыли бронзовой краской от шевелюры до подметок. Правую руку вождь держал на груди, заложив кисть между пуговицами френча. Прежде это была поза державного покоя, а теперь казалось, что он тянется рукой к больному сердцу. Работая в рукописном отделе, Хангалов наткнулся на монгольский перевод книги, жившего в начале XVIII века китайского историка Чжан Юйшу «Повествование об умиротворении и присоединении северо-западного края». В ней рассказывалось о войне маньчжурского императора Кан Си с Джунгарским Голдан-ханом и вхождением в внешнюю Монголию в состав империи Цынов. По-монгольски это сочинение называлось Баруун хойд Газрыг, тувшитген, токтоошон бодлогин бичик. И давно было известно специалистам. Заслуга Хангалова состояла в том, что он нашёл ещё один список того же перевода более поздний. В середине XIX века Текст скопировал лама бурятского происхождения Чиннин Тхеев из Эрденетзу. Свой труд он сопровождал историческим комментарием с опорой на дошедшую до него устную традицию. Предания об этих судьбоносных для монголов событиях долго сохранялись в народной памяти. В начале Хангалов приводил цитату из Джан Юйшу с описанием политической обстановки в Халхи летом 1688 года. Голдан-хан с войском вторгся во владения Тушитухана и захватил Эрденетзу. Грабежи, убийства, пленение Тайджея, пожары в дацанах и хийдах, истребление буддийских книг вот его дела. Люди Халхи В страхе разбрелись кто куда, оставив юрты, скот и имущество. Тушетухан бежал под защиту императора Канси, прося у него помощи. Далее цитировалось примечание к этой записи, сделанное чиновником Тюхеевым. Рассказывают, что в то время в Ордо-Нядзу проживал один знатный старый орос, князь второй степени, сын цаган хагана Шуки. Он пришел сюда из земли Оросов, где его хотели убить за желание принять желтую веру. Святейший Ундур-Геген Цзанабадзар высоко ценил его за мудрость и умение узнавать будущее по звездам. Когда джунгары пришли в Эрденет-Зу, этот Орос явился к Галдан-Хану и сказал, что нужно прекратить войну, потому что ее затеяли духи Тогру и Одой, которые входят в людей и вынуждают их воевать между собой. Голдан-хан прогнал его от себя, тогда он поехал к Тушиту-хану и стал говорить ему то же самое, но китайцы убили его, и война продолжалась, пока вся Халха не стала владением императора Канси. Потом святейший Ундур-Гэген привёз в Эрденетзу землю с могилы этого Ороса. Затем слово брал сам Хангалов. В конце XVII века, писал он, пути из Сибири в Монголию были хорошо известны. Первые казаки появились в Халхи ещё в 1616 году. Позднее сюда стали пробираться гонимые розкольники. Этот русский мог быть казаком, служилым человеком, розкольником или беглым ссыльным. О сообщении о его княжеском титуле Основано, как можно предположить, на недоразумении. По-видимому, он носил имя Иван, что монголы истолковали как Ван, то есть князь второй степени по манджурской иерархии. Вполне объяснимо и утверждение, будто его отцом являлся Цаган-хаган, белый царь, общепринятое в тюркско-монгольском мире наименование российских государей. По нашему мнению, живший при Ундур-Гагене царевич был типичным порождением той эпохи, когда самозванчество, как характерная для России форма социального протеста, стало массовым явлением. Шу-Ки – это, несомненно, Василий Шуйский. Наш герой называл себя его сыном, поэтому гипотеза о том, что его сослали в Сибирь как политического преступника, представляется наиболее вероятной. Что касается войны то гру и одой, то есть журавлей с маленькими людьми, пигмеями. Здесь мы имеем дело с древнейшим мифологическим сюжетом, представленным в фольклоре разных народов, но радикально переработанным в духе буддийского пацифизма. Это ещё раз доказывает, что история наших культурных связей уходит корнями дальше, можно было не читать. Шубин оттолкнулся спиной от стены и встал. Потеплело, снег начинал таять. За дали линии субурганов невидимо тёк архон, воздух там туманился, сгущённый расстоянием и влажностью. Дальше, гряда за грядой поднимались плоские, растущие вширь холмы. На их фоне монастырь казался совсем крохотным. От его красоты щемило сердце, настолько она была неоспоримой. И в то же время непрочный, безропотно готовый раствориться в окрестном пейзаже. Я не знаю, почему он поселился именно в этом месте, но оно того стоило, справедливо писал Прохор Гулыбин, Забайкальский казак на японской службе, прилетевший сюда за другим царевичем. Шубин обвёл взглядом внутристенное пространство. Где-то здесь В неровном кольце из 108 белых тибетских ступ лежал прах его любимца, привезённый сюда ундур ггеном из ставки Тушетухана. Там он в последний раз пропел свою песню о журавлях и карликах, ставшую для него лебединой. Чтобы в Москве ему сохранили жизнь, Анкудинов должен был сказать Никити Романову приблизительно следующее: "Коли король польский или свейская королева или турский султан и иные государи, будь они папижской веры или лютерской или бусурманской, всей силой пойдут на нашего великого государя со всем своим войском пешим и конным. То ежели вы карлики, я среди вас журавль, дающий вам силу против моих собратьей, а ежели природа ваша журавлина, то я карлик И без меня вы все пойдёте, яко на зёмна пашню и снапы по зади жница. Он пребывал католиком, протестантом, мусульманином иудеем. Его как вакцину впрыснули в тело державы, чтобы она переболела лёгкой формой этих смертельных болезней, грозящих ей с запада и с юга, а потом отправили к монголам, посчитав, что для безопасности с востока нужно привить ему ещё и жёлтую религию. Шопен, с сожалением, отмёл эту красивую гипотезу. Скорее всего, Конюховского выдали за Анку Динова и четвертовали вместо него, потому что никто другой под руку не подвернулся, а Тимошку под чужим именем оставили при посольском приказе как ценного специалиста с ознанием иностранных языков. хорошо знакомо с политической обстановкой в Европе и Азии. Кадровый голод заставил московских дипломатов пойти на этот подлог, но позднее Анкудинов или проштрафился, или просто в его услугах перестали нуждаться. Ему припомнили старое и сослали в Сибирь, оттуда он бежал в Монголию, где пополнил коллекцию принятых им исповедений ещё одним экземпляром. Могло, конечно, быть и по-другому. Гадать не имело смысла. Есть вещи, которых не узнаешь никогда. Доволен и того, что в конце пути этот человек подал о себе хоть какую-то весть. Через три столетия после смерти он послал своему биографу снисходительный привет, как пролетающий над деревенским прудом дикий гусь домашнему, как владелец бесчётных душ хозяину единственной жалкой душонки. как хранитель тайн от гатчику кроссвордов. «Подщитесь понять, кто я был таков», предупреждал Анкудинов Галштинского герцога, «от кого послан и для чего ездил много лет по разным государствам, и станете узнавать путь мой по звездам и улавливать меня мысленными тенетами, но духа моего пленить не сможете, ибо тайна сия непостижна есть для смертных». Одно было несомненно: ни журавли, ни карлики не сумели в него вселиться. Он так быстро бежал и так часто менял обличье, что всякий раз ускользал от них, когда они нарывались завладеть его душой. От тишины и солнца звенело в ушах. Хувреки, игравшие в футбол, ушли на занятия, немцы толпились возле западного храма. Жены нигде не было видно. Шубин собрался идти её искать, но передумал и пошёл в антикварный магазин. Вдоль стен тянулись составленные из столов прилавки. За ними никого не было. Продавцы обступили прибывшую с немцами экскурсовочку. Они должно быть пытались узнать у неё, планируются ли на сегодня другие автобусы с туристами, но при виде Шубина поспешили занять свои рабочие места. Ни одного покупателя он не заметил. Немцы или уже отоварились, или оставили главное удовольствие наполедок. На столах были разложены ритуальные маски из пластмассы, Будды и Бодхисаттвы конвейерного литья, колокольчики, храмовые барабанчики, трёхгранные жертвенные ножи, вачиры, курильницы, ручные молитвенные мельницы. Ещё какие-то принадлежности культа, чьё назначение Шопен мог лишь предполагать. На каждой вещицы незримо проступало клеймо Made in China. Зеленели искусственной окисью дешёвые сплавы, неубедительно выдающие себя за бронзу, штампованный мельхиор маскировался под старинное серебро с благородной чернью во впадинах чеканки. Работа была грубая, Китайские производители давно усвоили западный принцип: вещь должна быть достаточно плоха, чтобы хорошо продаваться. Чем дальше от входа, тем чаще в море этих сорочьих сокровищ стали попадаться островки настоящего антиквариата. Появились глиняные амулеты в застеклённых как детские секретики коробочках, ташуры с ремёнными хвостами, деревянные чаши аяги, Хитроумные замки из кованых звеньев свидетельствуют, что добродетельные кочевники не чурались воровства задолго до того, как атеизм и социализм повели атаку на их моральные устои. Всегда отдельно в центре расчищенного для него пространства, то тут, то там возлежал хан сдешних антикварных лавок, узкий монгольский нож с украшенной серебром круглой ручкой. Верно служивший своему хозяину за обедом и при нарезке табака. Иных подвигов за ним обычно не водилось. Такой нож смело можно вешать в гостиной, не боясь испортить себе карму. Вероятность того, что его лезвие хоть раз омылось горячей кровью, ничтожно мала. Те ножи, которыми режут скот и сдирают шкуры с торбаганов, лежали в других магазинах. Туристы ими не интересовались. Одна девушка за 1000 долларов продавала кремнёвое ружьё. Она вынула из зуха проводок от плеера и по-английски сказала Шубину, что с этим ружьём её дед ходил на охоту. Задушевная интонация выдавала трезвый экономический расчёт. За фамильную реликвию можно было просить подороже, готовность оторвать её от сердца включалась в тариф. На соседнем столе выделялись наконечники стрел разной формы и разного предназначения, нарытые самим продавцом или потыренные на раскопках. Чего, чего? А их в этой земле было видимо-невидимо. Тёмные, но чистые, прокипячённые, вероятно, в дистиллированной воде, чтобы отошла ржавчина, они поражали своими размерами и тяжкой мощью. Чтобы запустить в полёт стрелу с этойкой махиной на конце, Луг должен быть поистине богатырским. В Улан-Баторе, над громадной во всю стену витриной в национальном музее, сплошь увешанной такими же ромбовидными и треугольными железяками, Шубин видел горделивую надпись: "Стратегическое оружие древних монголов. С этим оружием они покорили полмира". Ещё через пару шагов Мишура китайских поделок уступила место бурханам столетней давности. Крупные и поменьше, литые и склёпанные из кусков металла, тускло-жёлтые и посеребрённые, раскрашенные в цвета четырёх стихий, они стояли каждый сам по себе, не равняясь на других. Кое-кого из них Шубин знал по имени. Дарующий земные блага пузатый Намсарай по-дамски сидел верхом на льве. и держал в руках мышь с счастливой жемчужиной во рту. Бодисаттва Манджушри поднимал меч, чтобы рассечь мрак невежества и заблуждений. Кротко клонила голову к плечу милосердная Дара Эхе с глазами на руках и на ступнях ног. Яростный синеликий Махакала плясал на бычьем трупе. Шубин прицелился в небольшому Цонхабе И понял, что покупка даже самого скромного из этих красавцев будет стоить ему скандала с женой. Оставались ксилографы. Эти резные деревянные доски, с которых в монастырских печатнях тискались книги или иконы, обычно стоили от 15 до 50 долларов в зависимости от величины и наличия рисунков. Одна из них, выделяемая продавцом как лучшая и поэтому не лежавшая в общей куче, а прислонённая к стене, сразу бросилась в глаза. Шубин взял её в руки. Ксилограф был размером с поднос, тончайшей работы с каллиграфическим тибетским текстом и чудесным рисунком. Продавец, молодой парень в бейсболке, написал на бумажке цифру 2 с пятью нулями. и в счёте с тугриков на доллары это составляло без малого две сотни. Шубин положил доску на прилавок и медленно пошёл дальше, надеясь, что остановят и сбросят цену. На третьем шаге не продавец, а кто-то другой сзади тронул его за плечо. Он обернулся. Перед ним стоял мужчина, с которым полчаса назад столкнулся в директорском кабинете. Из Москвы Спросил он по-русски без малейшего акцента. "Да? И 200 баксов для вас дорого? Это же аукционная вещь. В Европе стоит минимум 1000. Её просто так не вывезешь, не пропустят на таможне. Нужно разрешение от Министерства культуры с фотографией. У нас оно есть, пожалуйста. Сами понимаете, тоже входит в цену". Мужчина взял у продавца доску И любовный её оглаживая начал объяснять, насколько она хороша и чем именно заслужила право быть проданной на аукционе. Выражение его длинного лица с чуть отвисшей нижней губой всё меньше и меньше совпадало со смыслом сказанного. Внезапно левая бровь у него поползла вверх, он улыбнулся. Не узнаёшь? Шубин узнал его секундой раньше, не испытав при этом ничего. Никаких чувств, кроме страха, что всё так сошлось. 3 октября, 11 лет назад, Жохов сидел на асфальте возле баррикады на Дружинниковской улице и безучастно смотрел, как трое мужчин пенсионного возраста взбадривают палками вялый костерок из обломков багета и фрагментов порезанного на куски клинтона. Сам он отделался быстро набухающим подбровьем и рассеченной губой. Кроме того, при обыске порвали карман. Ясноглазый крепыш в лыжной ветровке стоял рядом, изучая оба отобранных у Жохова паспорта, внутренний и международный, в котором, слава богу, не имелось ни одной визы. Последнюю неделю он на всякий случай носил при себе тот и другой, но не вместе, а в разных отсеках куртки. Подошла немолодая женщина, с виду вполне мирная, впечатление оказалось обманчивым. Смотрите! Надрывно завопила она обеими руками оттопыривая жидкий, снезакрашенный сединой у корней куддельки на висках. Вчера ни одного седого волоса не было! Это из-за таких, как он! Дайте ему парней! Спектакль явно был не премьерный. Ясноглазый привычно шикнул на нее и подозвал своих ребят. Коротко потолковали, его голова повелительно мотнулась в сторону Белого дома. Одному из двоих он отдал Жоховские паспорта. Они ухватили Жохова под мышки, вздернули на ноги и повели в указанном направлении. Он уже очухался и попробовал с ними заговорить, попросил сигаретку. Ноль внимания. Тот, что шел слева, Придерживал его пониже плеча. Сквозь рукав чувстволись чугунные пальцы. Второй достал пропуск. Приближались к боковому подъезду, когда из толпы кто-то крикнул им что-то радостно-тревожное, что именно Жохов не расслышал. Тут же, ни слова не говоря, они отпустили его и рванули в противоположную сторону. Один, обернувшись на бегу, бросил ему оба паспорта. Жохов застыл как заворожённый, не веря своему счастью. Причина раскрылась позже. В это время волонтёров скликали в поход на Астанкино, и его конвоиры испугались, что им не хватит места в грузовиках. Никто к нему больше не привязывался, он сделал независимое лицо и пошёл домой. Сердце пело, пока в подъезде не обнаружил, что из разорванного кармана выпали ключи от квартиры. Искать их на том месте, где его били, казалось рискованно, да и слабо верилось, что они там до сих пор лежат. Жохов стал звонить к соседям, чтобы пустили умыться и позвонить Кате, но нигде не только не открыли, а даже не спросили, кто там. Люди предпочитали не подходить к дверям, будто никого нет дома. Кое-как он утёрся низом рубашки, снова заправил её в штаны. спустился во двор и по Родждельской, мимо американского посольства, вышел на Садовое. Все таксофоны, попадавшиеся по дороге, не работали. Наконец нашелся один исправный, но у Талочки никто не брал трубку. Жохов вспомнил, что сегодня воскресенье Катя с теткой и Наташей собирались в гости к родственникам, вернуться, значит, не раньше девяти. Нужно было где-то перекантоваться до вечера, Проще всего найти недорогое кафе с интимным освещением, забиться в угол и отмякнуть с рюмкой коньяка и чашечкой кофе. Деньги были и немало. Хранились они не в бумажнике, где для отвода глаз лежало всего несколько сотен, а в потайном кармане с толстой суконной простёжкой и практически не поддавались прощупыванию. При обыске до них не добрались. На углу Нового Арбата кучкой стояли ОМОНовцы. Один, сделанный ленцой, заступил дорогу. — Кто это тебя? — спросил он без сочувствия, разглядывая его погорябанную физию. — Они! — кивнул Жохов в сторону Белого дома. — Ай-яй, какие нехорошие! ОМОНовец подцепил пальцем ленточку с ленинским профилем, по-прежнему олевшую на груди у Жохова. Он забыл про неё начисто. Чудом удалось увернуться от дубинки, которая не так больно, как могла бы при прямом ударе, проехала по плечу. Едва не упав, Жохов перебежал улицу и дунул по тротуару, веля между прохожими. Битое стекло хрустело под ногами. Через полквартала перешёл на шаг. Никто его не преследовал. Значок был выброшен, но и без него не стоило с такой мордой маячить на проспекте. За кинотеатром «Октябрь» он свернул на Спаса-Песковский, бывшую Писемского, и осенило, что совсем рядом, буквально в двух шагах, находится монгольское посольство. С весны в нем работал старый друг Саша, сын монгольского генерала. Отец по своим каналам сумел перенацелить его с бесперспективной по нынешним временам геологии на дипломатию. Пару раз Жохов заходил к нему в гости, после того, как летом случайно встретились на Ярославском вокзале. Саша получал там прибывшую с Улан-Баторским поездом экологически чистую баранину для посла. Жохов взял со стола бутылку столичной, с недавно приговоренной к сносу гостиницы «Москва» и гроздью выставочных медалей на этикетке, снова наполнил рюмки. Себе налил поменьше. Пил он всегда немного. Сидели в его двухкомнатной квартире на главной улице Хархарина, в двухэтажном кирпичном доме типа тех, какие на Урале в родном городе Шубина после войны строили пленные немцы, а здесь, наверное, японцы. Квартира была с хорошей мебелью, с тюлевыми занавесками и кружевной салфеткой на телевизоре. По дороге Жохов сказал, что женат на монголке, она врач. Кристин Бали по путёвке окончила Иркутский мединститут, заведует инфекционным отделением в Сдешней больнице. Вчера её вызвали в Улан-Батор на трёхдневные курсы повышения квалификации. Он закусил кровавной колбасой, закурил, открыл форточку и заговорил снова. Шубин слышал, как под окнами проезжают машины с усыпляющим шумом, разбрызгивая колёсами лужи. В тепле после водки его разморило, он крепился, но на пару минут всё-таки задремал и пропустил несколько звеньев той цепи, на которой Жохова прямо со Старопесковского переулка зашвырнула в Улан-Батор. Кто держал другой её конец, тоже было неясно. Вроде какие-то монголы, Сашин из знакомые, лишь яйца зовроподовых динозавров, водившихся на территории Гоби. Докатились до него сквозь дремотный туман. Одно такое яйцо стоило три тысячи долларов, а если с зародышем, цена поднималась до ста тысяч. Эта цифра заставила окончательно проснуться. В тот же день и вылетели ночным рейсом, рассказывал Жохов. Морду мне подпудрили, Саша визу сделал, а эти гаврики с летчиками договорились, чтобы билетов не брать. В Улан-Баторе взяли уазик, поехали в Даланс-Загад, это центр южногабийского Аймака. Так-то до него 600 километров, по здешним масштабам не расстояние, но по дороге ломались два раза, потом снег пошел, дорогу перемело, пилили четыре дня. Бросился в Москву звонить, да вот хрен тебе, в Улан-Баторе то не прозвонишься. «Обожди», — перебил Шубин, — «почему ты Кате сразу-то не сообщил?» Так вышло. Я из посольству звонил из аэропорта из Улан-Батора. Не берут трубку и всё. Потом выяснилось, у талочки телефон не работал. Буланбатри пошёл давать телеграму, и тут только вспохватился, что не знаю номер дома. Улицу знаю, квартиру знаю, а это как-то не отложилось в памяти. И семья ей не писал, платёжки не заполнял, не зачем было запоминать. То ли так, то ли так, то ли так. Дал три телеграммы на три адреса, и все оказались неправильны. Значит, в Даланс-Загаде подремонтировались и двинулись в горы на Гурван-Сайхн. Красота кругом потрясающая, но для жизни места гиблые. Одна только юрта и попалась по дороге. Живет баба с пятью ребятишками, все от разных мужей. Мужики там не задерживаются. Поживёт немного, ребёнка заделает и свалит куда-нибудь поближе к цивилизации. Недавно по телевизору документальный фильм показывали про габийских женщин. Так у них у всех, оказывается, дети от разных мужей, а мужа ни у одной нет. Вся страна смотрела и плакала. Моя прямо уривелась вся. Имелось в виду его жена. И что дальше? спросил Шубин. А ничего. Будут жить как жили. И дочери у них также будут жить и рожать от кого ни попадя. Ничего не поделаешь. Я не о том. Поехали вы за этими яйцами? Да. Они мне кладку обещали нетронутую, а в кладке до сотни штук бывает. 3 дня мотались, ничего не нашли. Опять снег повалил, но у меня до сих пор такое чувство, что там ничего и не было. Они же как дети, верят, что если может быть, значит будет точно. Можно считать уже в кармане. Тут при Цеденбале надумали денежно-вещевую лотерею проводить. Наши умники им насоветовали. Что потом творилось, ё-моё? Билеты расхватали. Все уверены были, что выиграют. Яиц нет, снег повалил. Вернул его Шубин к основной теме. Чем кончилось-то? Ничем. Вернулись в Даланс загад. Сидим день, сидим неделю. Самолёты не летают, машины не ходят, телефон не работает. А монголы твои что? А что им? спят, водку жрут на мои деньги. Говорят, летом придём, найдём обязательно. К концу октября еле-еле добрались до Улан-Батора. Звоню Кате. Она уж меня похоронила, а я, видите ли, живой. Виноват, конечно, хотя для неё же старался. Плакать стало. Думаю, поплачет и простит. Ни хрена подобного. Велела больше к ней не показываться. Я не послушался. В Москве пошёл с цветами, свитер привёз кашемировый шарф, шапку. Тогда кашемир дешёвый был, а теперь цены взвинтили. Она меня выгнала, я опять пришёл. На третий раз остался ночевать, но в общем не сложилось. И ты вернулся в Монголию, ну не сразу. Я много чем занимался. В дефолт всё накрылось. А тут опять Саша. У него в посольстве зарплата маленькая, ему из Монголии литьё привозили на продажу. Я с ним прошёлся по антикварным, смотрю, цены нормальные, спрос есть. Полетел на разведку. Он, видимо, утомился последовательным изложением событий и резко перешёл к текущему моменту. Короче, шестой год здесь живу. Жена у меня из Хархарина. Родственники помогли раскрутиться. Я в молодости буддизмом увлекался. Тибетскую книгу мёртвых прочёл ещё при Андропове, кое-что в этом деле смыслил. Через 3 месяца после того, как он исчез, Шубин справлялся о нём у Гены, когда звонил поздравлять с Новым годом. Гена ответил, что не знает и знать не хочет, этот человек для него больше не существует. До Марика было уже не добраться, к тому времени он сменил все телефонные номера и пропал с горизонта. О его убийстве Шубин узнал из газет. «Видал, в воротах всякую дрянь с земли продают», — продолжил Жохов. «Я сперва так же сидел, а сейчас у меня доля в магазине. Сам за прилавком не стою, как видишь. Нанял продавцов, работаю с агентами. Они по улусам ездят, скупают вещи. Раньше сам ездил. Туризм у нас на подъеме. За сезон до пяти тысяч баксов заколачиваю». Здесь это много. Столицу перенесут из Улан-Батора, будут все 10. Сначала пусть дорогу нормальную сделают, сказал Шубин, а то мы 400 км целый день пилили. Сделают, не беспокойся. Китайцев пригонят, они сделают. На стене висела картинка в рамке под стеклом, но что на ней изображено, Шубин рассмотреть не мог, пока солнце не двинулось дальше к западу. Стекло перестало отсвечивать, и сердце будто тронули кошачьей лапкой с поджатыми коготками. Этот рисунок он знал всю жизнь. Луна озаряла мощеную брусчаткой площадь. На ней из ночной тьмы выступал громадный слон с башни на спине, с облупившейся на ногах тумбах штукатуркой, из-под которой вылезала каркасная дранка. В животе, Чернело отверстие с уходящей в него приставной лесенкой. Внутри обитали крысы, чья родня погубила другого слона с такой же дыркой в брюхе. Этот олицетворял собой мощь французского народа, взявшего Бастилию, тот монгольского, свергнувшего власть Пекина. Одиннадцать лет назад перед Белым домом копилась та же сила — Но памятником ей стали заводская шестерня и модель автомата Калашникова. Время слонов со спящими в них ребятишками ушло навсегда. "Говрож", подсказал Жохов. "Знаю. У меня в детстве была книжка с такой картинкой. Чего ты её на стенку повесил?" "Долго рассказывать. К Жене один сдешний лама приходил, она его лечила. Тоже заинтересовался" Я ему объяснил, что двести лет назад этот слон стоял в Париже на площади Бастилии. Никто уже не помнил, когда его там поставили, зачем, на какие деньги. Лама говорит, такие слоны ставят в память о том, как царице Махамайе приснилось, что в нее вошел белый слон, и она после этого родила Будду Шакьямуни. Я говорю, это другое, а он мне, раз все забыли, почему он там стоит... Ему очень много лет. Может быть, предки этих людей были буддисты, а потомки отреклись от них и перешли в другую веру. Словом, усмехнулся Жохов: если французы когда-нибудь обратятся в буддизм, ты не удивляйся. Это будет означать, что они вернулись к вере предков. Скорее в ислама не обратятся, заметил Шубин. Не исключено, А вот с монголами этот номер не пройдёт. Они мирные. Затем в его голосе появилась новая нота. Иногда, конечно, накатывает что-то такое, не знаю даже, как толком объяснить. Идёшь утром на работу и кажется, или всё это прямо сейчас исчезнет. Все эти доцаны, субурганы, бараны, хуяны. Или они останутся, а меня с ума вот тут не будет. Странное ощущение. То вроде все нормально, а то живешь как во сне. Хотя, если вдуматься, в девяносто третьем мы так же жили. Ничего не соображали, что вокруг творится. Зато живы. В этом состоянии есть большой плюс. Какой? Кто смотрит на мир, как на мираж, того не видит царь смерти. Из Дхаммапады. пояснил Жохов, и развил мысль. А кто в то время быстро все сообразил, тех уже нету. Марика, например. Он сжевал кровяную колбасу в перемешку с печеньем «Юбилейное», курил, прихлебывал чай, но Шубина не покидало чувство, что сидящий перед ним человек не совсем реален и вот-вот может истончиться до полной прозрачности. Их свидание было как встреча на том свете. Осенью в Монголии темнеет рано. Уже в сумерках они с Жоховым пересекли абсолютно пустой монастырь и через восточные ворота вышли к гигантской каменной черепахе, установленной здесь то ли при Чингисхане, то ли при его преемниках. Когда-то таких черепах было 4. Они окружали город с четырёх сторон света, но уцелела единственная. Для чего её здесь поставили, было не вполне понятно, ясно только, что не для красоты. Согласно общепринятой научной гипотезе, она вместе с стрямя исчезнувшими подругами усмиряла гневного бога реки и охраняла Каракарум от наводнений. Но версия представлялась Шубину сомнительной. Вряд ли архон мог разлеваться настолько, чтобы угрожать городским стенам со всех четырёх сторон. Вырубленная из цельной глыбы серого гнейса, эта мрачная рептилия оказалась последней обитательницей разрушенного святилища, символом забытой древней веры, которую исповедовали предки сегодняшних жителей Хархарина. Она почти не пострадала от времени и непогоды, Лишь стёрлись узоры на спине и выветрились глаза. Синий шёлковый хадак, повязанный у неё на шее, шевелился под ветром. Хочешь долго жить, панцер ей потрогай, посоветовал Жохов. Такое поверье. Шубин встал на черепашью лапу и коснулся её несокрушимого щита. В кончиках пальцев остался тысячелетний холод. Жохов этим ритуалом пренебрёг. Меня бабка крестила тайком от отца, отец был партийный, сказал он прикуривая от спички, а не от зажигалки. В церковь никогда не ходил, но сейчас всё больше склоняюсь к православию. Ламы, если с ними рядом долго поживёшь, не особо вдохновляют. Я сперва разбежался, полез к ним с разговорами, а они в основном малообразованные. Некоторые даже в позу лотос сесть не в состоянии. Я-то раньше запросто садился. Впереди лежала река, невидимая за полосой прибрежного тальника. Арданет -э Зо остался за спиной, серый и безмолвный. Ветер дул с воды, поэтому не слышно было, как звякают колокольчики под карнизами храмов и тихонько постукивают на кровлях молитвенные мельницы. Хотя среди них разные есть. говорил Жохов. Один хотел купить у меня одну антикварную вещь. Зашли к нему в келью потолковать о цене, он мне чаю налил, блюдце выставил с шоколадными конфетами. Конфеты из Улан-Удэ, с тамошней кондитерской фабрики, называются Муза с белой начинкой. Тут считаются самые лучшие. Я его спросил: "Знаете, что значит по-русски Муза?" Он улыбнулся и говорит: "Дух меня почему-то тронуло до слёз. Чувствую, к горлу подкатило, глаза щиплет. А что, почему, не понимаю. Потом понял? Нет. Дошли до Архона. Осень река обмелела, пойменный галечник широко тянулся вдоль воды. Противоположный берег был совсем близко. На нем серела такая же галька, и ветер также шумел в зарослях и вника. На том берегу, немного ниже по течению, совершил посадку прилетевший из Хайлара двухмоторный японский самолет с забайкальскими казаками на борту. Всего в двух-трех километрах отсюда находилась старообрядческая деревня на девять дворов. В ней жил Алексей Путиата, пока не был похищен и застрелен капитаном на Гаоми. «Нет», — сказал Жохов, выслушав историю его жизни и смерти. «Он жив остался». Я его видел. Лишь тогда Шубин вспомнил, что 11 лет назад слышал об этом в кафе Айс на Большой Бронной. Тася Гляшка давно исчезла, а чугунные птицы изгибались в брачном танце возле стильного ресторана с тем же названием. С реки задувало, Жохов поднял воротник, продолжая рассказывать, как после четвёртого курса Впервые оказался в Монголии на полевой практике. Разведку вели в районе Шанхиньхида. Мясо брали у монголов, но магазина там не было. За хлебом ездили в Хархарин. Как-то приехали, встали в очередь. Подходит к ним один дедок, спрашивает. «А Дали, вы, ребятки, из Москвы?» Эта забайкальская словечка засела у Шубина в памяти с тех пор, как служил в армии. В Читинской области и в Бурятии старики пересыпали им речь едва ли ни через предложение. Адали, значит, скажи себе вроде, но с множеством оттенков, оставшихся от тех времён, когда человеку в этих диких краях ничего нельзя было знать наверняка. Я говорю: "Да из Москвы", закончил Жохов. "Ну, он и пошёл". "Куда?" "На улицу, мы же в магазине стояли". И всё. Всё, больше ни о чём не спрашивал. Потому ж местные сказали, что это Цысаревич Алексей. Мы посмеялись и забыли, мало ли чокнутых. Но в перестройку возникли сомнения. Японцы-то действительно самолёт за ним присылали, хотели увезти в Маньчжурию, но обознались, схватили не того. Мне один бывший народоармейец рассказывал, он сам труп видел. Говорит мужик из той же деревни, но другой. Или самураи ошиблись, или твой путята кого-то им вместо себя подсунул. Посулил ему с три короба, то ты соблазнился, то же, наверное, из беженцев в бедолагу. Чего им терять, хуже не будет. Их тут после революции много было. Кто побогаче в Китай ушли, а публика попроще осела здесь. Староверы их к себе не очень-то принимали. Большинство по займам жили, по шерстомойкам, сторожами у китайцев. У них главная задача была первый шухер пересидеть. Кого сразу не постреляли, оставили в покое, только паспортов даже после войны не выдали. В Улан-Батор ездить запрещалось, а так монголы их не обижали. Жили себе помаленьку, огородничали, рыбку ловили, кто и с ружьишком похаживал. Оружие им не позволено было иметь, но смотрели сквозь пальцы. Все люди понимали, что жить-то надо. Теперь никого нет. Старики полумирали, дети разъехались кто куда. Когда ты его видел? спросил Шубин. В 70 году. И больше не встречались? Не пришлось. В следующий раз попал сюда через 2 года, его уже не застал. У нас тогда с Китаем сам знаешь, какие отношения были. Думали вот-вот война. Монголы подсуетились и решили под это дело выселить всех китайцев как потенциальных шпионов. Они их не любят. Со всеми не получилось, страна большая, но какую-то часть запихали в грузовики и отправили на историческую родину. Кроме шпионажа подвели еще идейную базу, типа того, что они брезгуют честным трудом на благо народа и занимаются спекуляцией. А цесаревич этот кого-то у себя в избе спрятал. Их нашли, он пошёл к Аймачному секретарю, начал выступать: "Нехорошо, мол, люди не виноваты, что Брежнев с Мао Цзэдуном разбираются,чей коммунизм лучше, а сам никто, безпаспортный". Его загребли и увезли в Улан-Батор, говоря, ту умер в тюрьме. Стояли на берегу. Чёрная река текла безшумно, хотя течение было довольно быстрое. Над холмами показались первые звёзды, вечные, как война журавлей и карликов. Они потому и воевали между собой всегда, что побеждали по очереди. Жена встретила Шубина с каменным лицом, но смягчилась, когда он представил ей гостя и поведал об их знакомстве. Потрясённая этой встречей, а ещё сильнее тем, как близко повеяло дыханием судьбы, Жена простила ему, что он полдня где-то шлялся, а она место себе не находила. Сгоряча её хватило даже на то, чтобы самой пойти в столовую договариваться насчёт ужина. Баатар сидел в юрте. Пока Шубин переодевал отсыревшие носки, он поговорил с Жоховым по-монгольски, определил в нём делового человека и решил ознакомить его со своим бизнес-проектом по импорту красной икры. Из машины была принесена заветная карта с условными значками на месте дальневосточных рыбзаводов. Вернувшись, жена обнаружила их сидящими рядышком на кровати. Оба склонились над картой, Жохов тыкал в неё пальцем, объясняя, где, по его мнению, выгоднее всего брать этот продукт с учётом последующей доставки в Монголию. Баатар вдумчиво кивал и высказывался в том плане, что возит сюда туристов исключительно с целью сколотить начальный капитал для реализации своей идеи. «Хочу работать с русскими или с немцами», — говорил он, — «наши все жулики». Жена в полголоса сказала Шубину. Я читала у одного французского писателя, не помню фамилию, как он беседовал со старым сельским Кюре и сказал ему, «Вы всю жизнь исповедуете своих прихожан». Вы знаете о них всё. Можете ли вы какой-нибудь одной фразой выразить ваше понимание человеческой природы? Кюре ответил, что да, может. Шубин молчал, хотя уже слышал от неё эту историю. Ключевая фраза была следующая: "Взрослых людей не бывает". Жена произнесла её и глазами указала на Жохова с Баотаром. Действительно, всем своим видом они подтверждали правоту старого Кюре. Вчерашняя девушка, оценённая в 5 долларов за ночь, принесла большое блюдо с бозами. Жоховна пробу проткнул одной вилкой и из неё брызнул горячий сок. 30-градусную монгольскую водку приобрели по дороге. Шубин расставил рюмки и тарелки, но за стол сели втроём. Баатара вызвали из юрты какой-то знакомый. «Мне в столовой предложили позвать исполнителя народных песен. Я согласилась», — отпив глоточек за встречу, сообщила жена. «Всего пять тысяч за концерт, он скоро придет». Сутошное проживание в войлочном балагане с дровяной печкой стоило вчетверо дороже, чем любовь прелестной девушки и музыка степей. Как везде, тело и душа здесь тоже сильно потеряли в цене, По сравнению со стоимостью площадки, где потреблялся этот товар. Я его знаю, кивнул Жохов, дипломант республиканского смотра, между прочим. Пойдёт замечательно. Так он, значит, профессионал, обрадовалась жена, что за дёшево удалось отхватить такое сокровище. Профессионалы в Улан-Баторе. Он электрик, с моей женой в больнице работает. Девушка принесла второе блюдо с мясом. Жохов переключился на него, одновременно рассказывая про рыбу, как её много в Архоне и какая она нежная. Вообще-то, добавил он, ламы запрещают употреблять в пищу существа с глазами без век. В старину монголы не ели рыбу, а теперь едят. У них психология другая, чем у мусульман. Никогда мусульманин не станет есть свинину. Вернулся Баатар. Тот бизнесмен приходил на счет моей карты. Очень хочет, — доложил он Шубину, садясь рядом. И что ты? Все-таки не стал продавать. Правильно, — одобрил Жохов, уже, видимо, введенный в курс дела. В следующий раз приедешь, продашь за двести. Боатар был возбужден широким спектром открывшихся перед ним возможностей и проявленной твердостью. Мы с ним в машине посидели, сказал он. Я полкарты отогнул кое-что показал ему, а продавать не стал. Не торговался, нет. Извини, говорю, сам хочу по икре работать. Жохов сделал ему знак помолчать и поднял рюмку. Предлагаю монгольский тост про три белых. У юноши белые зубы, у старика белые волосы, у мертвеца белые кости. Выпьем за то, чтобы всё шло своим чередом. Весёленький тостик поколебилась жена. Вы не так поняли. Смысл в том, чтобы умереть не раньше, чем посидишь. Батар сомнением покачал головой. Я такого то шта не знаю. Молодой ещё, теперь будешь знать, отозвался Жохов. Он царил за столом по двойному праву гостя этой юрты, И хозяина всего, что её окружало, главная тема разговора определилась быстро причуды судьбы, которая так странно распорядилась его жизнью. У них на Урале, в посёлке при Пушечном заводе, где он родился и окончил школу, перед проходной установлена огромная пушка на пьедестале. Её отлили в единственном экземпляре, собирались везти на Балканы, когда освобождали Болгар от турок. Но опоздали, а к войне с немцами она уже устарела. В детстве они с ребятами залезали ей в ствол, он полметра в диаметре. Один местный поэт написал: "Как заряд птенцовой кортечи, забирались мы в дула её". Жохов тогда уже поступил в институт, жил в Москве. Отец прислал ему заводскую многотиражку с этими стихами. Птенцы это они, подсонята. Их там помещалось человека четыре. — Недавно ночью не спалось, — рассказывал он, — вышел в кухню покурить. Окно открыл, тишина, звезды. И подумалось, что я вылетел, как картечь из этой пушки, и долетел до хар-харина. — А выстрелил кто? — спросила жена. — Не те, о ком вы думаете. Кто именно узнать не успели, появился исполнитель народных песен со своим маринхуром. Морин — по-монгольски лошадь. Конская голова украшает гриф этой виолончели, на которой можно играть в седле, уперев ее в переднюю луку и водя смычком по струнам. Звук у моринхура низкий, грубый, шероховато-скрипучий, но временами берущий за душу варварской пронзительностью тона. Певец был одет в национальный костюм тропической яркости, как артист фольклорного ансамбля. Раньше это попугайское великолепие предназначалось для смотров художественной самодеятельности, ныне для туристов. Его пригласили к столу, он из вежливости пригубил водку, съел одну бозу, затем отсел на кровать и стал настраивать инструмент, передвигая туда-сюда крупные деревянные колки. Закончив, замер в картинной позе со смычком на струнах. За столом он кое-как изъяснялся по-русски, но теперь заговорил по-монгольски, чтобы вступительная речь плавно перешла в музыку и пение. Ясно было, что толмачи найдутся. Рассказывает, как монголы любят маренхур, какая это полезная вещь, начал переводить Жохов. Бывает верблюдится после родов, не принимает верблюжёнка, не подпускает его к себе. Это очень нервное животное. Когда хозяйен играет на маринхуре, и ей делается стыдно, что она такая плохая мать. От стыда она плачет настоящими слезами и даёт верблюжонку сосать в имя. Шубин заметил, что жену впечатлила эта история. Её больно ранили статистические данные о младенцах, оставленных матерями в родильных домах. Причина утраты материнского инстинкта Она считала разрыв между человеком и природой. Сейчас будет исполнена песня "Мать Чингисхана", объявил Жохов, когда певец замолчал. Тот сделал глубокий вдох, резко двинул смычок и запел, ведя сразу две партии, как положено при горловом пении по-монгольски хуми. Его музой воистину был дух, задержанное дыхание, Лицо у него напряглось, губы вздулись и дрожали, приграждая путь рвущемуся из груди в воздух. Гортань стала пещерой ветров, откуда их выпускали по одному. Протяжные ноты перемежались с криками, орлиный клёкот переходил в жалобу души. Мелодии не было, или Шубин её не улавливал, но волнение росло. Больничный электрик в бутафорском халате пробуждал в нём чувство сродни тому, с каким в горах или под звёздным небом радостно отдаёшься сознанию ничтожности собственной жизни. Прожиты им самим 50 с лишним лет, мало что значили по сравнению с возрастом этой музыки. Песня была ровесницей черепахи у восточных ворот Каракарума. Это песня из одного фильма. Зимой по телевизору показывали на ухо Шубину сказал Жохов и зашептал перевод. Чингисхан воевал в разных странах, вел войско от победы к победе, но не было дня, когда бы он не вспоминал свою мать, и его сердце не рвалось бы к ее золотой юрте, где будущий Хаган, великий как море, с материнским молоком всосал любовь к родному народу. Услышав весть о ее смерти, Он даже ребёнком, не пролившей ни единой слезы, плакал как женщина и говорил, что отдаст всю вселенную, только бы жива была та, что дала ему жизнь. Помнишь, Шипноужогов у Ельца на мать умерла, и как раз в тот день отменили референдум. Хуми странно гармонировало с этим воспоминанием. Рыдание по кускам, выходящее из перехваченного спазмом горла, и царапающий звук маренхура были музыкой той безнадёжной весны с её неотвязным страхом, бессилием, бедностью, угрюмыми толпами в уличной слякоти, пикетчиками у метро, близкими войнами, далёким гулом чужого праздника. Шубин посмотрел на жену, Для своих лет она выглядела на редкость хорошо. Впервые пришла мысль, что это мутное время продлило ей молодость. Ещё пара лет, и можно будет вспоминать его с умилением и нежностью. У Бога все времена рядом лежат на ладони, неотличимые друг от друга. Внимательно наблюдая за вещами, мы можем сказать, что в мире нет даже двух различных вещей. процитировал Жохов кого-то из дзенских мудрецов, когда в магазине решали, какую водку взять. Певец умолк, ему немного похлопали. Он продемонстрировал, на что способен Марин Хур, извлекая из него голоса разных животных, из которых Шубин не узнал никого, а жена всех, спел еще несколько песен, чье содержание осталось тайной, поскольку Жохов увлекся мясом с лапшой и ушел, получив от жены пять тысяч тугриков. Столько же Шубину кратко и сунул ему в руку. После целого дня на свежем воздухе спать хотелось невыносимо. Деликатный Баатар взял запасное одеяло, пожелал всем спокойной ночи и отправился ночевать в машине. Жохов понял, что третья кровать остается свободной. Жена в Улан-Баторе, сказал он. Что-то домой идти не хочется. Не против, если я тут лягу. Заодно печку буду подтапливать. Через 10 минут лежали в постелях. Как только погас свет, Шубин стал засыпать. Сквозь подступающий сон доносился голос Жохова. Вам, наверное, рассказали про это чудо-дерево в Туме на Молгане, полушёпотом говорил он жене. там из одной трубы лилось вино, из второй мёд, из третьей пиво, из четвёртой кумыс. Кумысом никого насильно не поили. Это и есть свобода в имперском её понимании. Запокоренными народами признавали право на национальную самобытность и культурную автономию. Пили, что хотели. В полудрёме Шубин увидел чудесный фонтан работы Гийома Буше. 70 столетий назад разрушенный китайцами вместе с дворцом, но вечно сияющий серебряной листвой на стволе из меди. Вокруг него сидели четверо, чьи лица он узнал сразу, хотя двоих из этой четвёрки не встречал никогда в жизни. Вострубил серебряный ангел, и четыре дракона принялись извергать из себя перечисленные жоховым напитки. Они были разного цвета, и с разным звуком лились в одинаковые медные чины. Баатар выбрал кумыс, Анкудинов — вино, Алеша Путьсята — безобидный мед, Жохов — демократичное пиво. От пив каждый передал свою чашу по кругу. Голос Жохова звучал все дальше, все тише. Чингисхан сначала узнавал, что кому по вкусу, и сажал гостей к соответствующей трубе. А у нас никто о таких вещах не заботился. Сюда, например, прибрежневи повадились завозить портвейн 3 семёрки. Монголы, естественно, его не покупали. Наши, помню, очень удивлялись. Портвейн вроде нормальный, дешёвый, выпить они любят, а вот не берут и всё, хоть обратно вези. Нет, чтобы почесаться и выяснить, что у монголов семь несчастливое число. На 7-ом километре от Улан-Батора самый аварийный участок. Потом Шубин уснул и больше ничего не слышал. Проснулся он рано. Печка потухла, но ещё не совсем остыла. Смутно вспоминалось, что ночью вставал и подкладывал в неё дрова, хотя это обещал делать Жохов. Сквозь дырку в крыше проникал рассвет. Жена спала в полезной для здоровья позе льва, Жохов по-женски свернулся калачиком, И окутался по самую макушку. Шубин машинально отметил, что она ещё не поседела. Стараясь не шуметь, он влез в кроссовки на босу ногу, накинул куртку, брюки надевать не стал. Вылез из юрты и опять подумал о том, как всё-таки милостиво к нему судьба, если на шестом десятке привела его в это место. Ночью снова шёл снег, но чувствовалось, что день будет ясный. Ближние субурганы отчетливо виднелись на фоне светлеющего неба, дальние тонули в рассветной дымке. Их было сто восемь, по числу имен овала Китешвары Великомилосердного. Помимо страниц священных книг и лоскутов шелка с сутрами и заклинаниями, каждый хранил в себе какую-нибудь драгоценную реликвию, доверенную только ему». Это могли быть чётки или кусок одежды одного из местных перерождёнцев или немного каменистой тибетской земли с могилы кого-то из учителей или реформаторов буддизма. Эрденэдзу значит 100 драгоценностей. Возможно, Анкудинов, раз его так ценил сам Ундур Гген Цанабадзар, лежал в одной из этих ступ горсточкой замурованного праха. Тишину нарушал однообразный механический звук, слабый, но постоянный. Шубин прислушался, пытаясь определить, откуда он исходит. Наконец, понял, что с автомобильной стоянки. На ночь там осталась только их Honda. Значит, баатар ночью замёрз и спит с включённым двигателем. На этот раз дворники он не включал. Лобовое стекло было запорошено снегом. Шубин подошёл к машине и смахнул его рукавом. Баатар сидел скрючившись, вжавшись в тесное пространство между рулём и дверцей. Лица не видно, голова свисела на приборную доску. Рядом валяется скомканное одеяло. Поза была странная. Шубин стукнул в стекло костяшками пальцев. Никакого эффекта. Постучал громче всей ладонью. И вдруг понял, что это не Баатар, а Жохов. Баатар спал в юрте, это он тоже сообразил только сейчас, вспомнив торчавшую из-под одеяла тёмную макушку. Что-то заставило со всей силы рвануть на себя ручку дверцы. Она легко распахнулась, и Жохов кулёмом начал валиться из машины. Седые волосы у него на виске были в крови. Первую половину дня провели в милиции, выехали около полудня. Я не просил, он сам захотел со мной меняться. В очередной раз оправдывался баатар, выруливая на трассу. Пришёл и говорит: "Иди в юрту, я по караулу, всё равно не спится". Я не хотел идти, он заставил, обещал потом разбудить и не разбудил. Можно было и самому проснуться, сказала жена. Он горестно покивал, соглашаясь. Мог бы, да, но крепко очень заснул. Из машины пропала его карта. Это и навело на след преступников. Они сразу во всём признались. Бизнесмен, которому баатар отказался продать своё сокровище, знал, где оно хранится, и послал за ним двоих местных парней, обещав заплатить 1000 тугриков. Ночью им велено было разбить стекло и вынуть карту из бардачка. Вблизи они увидели, что в машине кто-то есть, тем не менее решили не отступать. Один зашёл со стороны водителя, чтобы выманить его наружу, второй должен был воспользоваться моментом, но ему не хватило терпения подождать, чем закончится дело. Когда человек за рулём открыл левую дверцу, он дёрнул правую и полез в бардачок. Обе дверцы были не заперты. Жохов успел схватить вора за руку, тогда другой парень, имевший аймачный приз по борьбе, стукнул его головой о приборную доску. В темноте они так и не поняли, что перед ними Жохов, хотя прекрасно его знали. Он потерял сознание, а эти двое захлопнули дверцы и убежали с добычей. Включенный для тепла двигатель продолжал работать, Выхлопная труба упиралась в деревянный щит, за два дня под ним намело кучу снега, не таявшего в тени. Через проржавевшее днище отработанный газ пошел в салон, и Жохов не проснулся. Не то отделался бы сотрясением мозга. — Машина старая, есть проблемы. — Забыл сказать, чтобы мотор не заводил, — сокрушался Боатар. Свою карту он получил назад в обмен на то, что умалчал в протоколе о её пропаже. Бизнесмен был человек влиятельный, ссориться с ним никто не хотел. Видимо, дело решили квалифицировать как мелкое хулиганство, а смерть Жохова как результат несчастного случая. Он уже почти полсуток был мёртв, плыл в потустороннем мраке, невесомый лёгкий, как пух от уста ола. Скорее ему предстояло увидеть ясный свет и узнать его среди обманных огней, гораздо более красивых и ярких. Они ещё не появились перед ним. Сейчас его окружала тьма, а здесь повсюду, куда ни глянь, лился с небес ясный свет золотого сентябрьского дня. Монгольское лето, последние из трёх Не торопилась уступать очередь зиме. За рекламным щитом с надписью про единственное место в мире, не испорченное человеком, в кармане у Боатара защебетал мобильник. «Жена звонила», — пояснил он, закончив разговор и еле сдерживаясь, чтобы не расплыться в улыбке. «Норвежцы не обманули. Все сделали, как обещали. Приглашение пришло». «Какое приглашение?» не понял Шубин. На семинар в октябре полечу в Гонконг. Чуть позже сквозь гудение изношенного двигателя слышно стало, что батар тихонько поёт. Жена попросила его перестать, он послушался, но ненадолго. Через пару минут пение возобновилось. Оставь, пусть, шипнул Шубин жене, собравшись опять сделать ему замечание. Он полез в сумку, достал ксилограф, эту аукционную вещь Жохов продал ему со скидкой за 150 долларов вместо 200. Тоже немало, но доска того стоила. Тёмное прямоугольное поле покрывала угловатая вязь тибетских букв, сами по себе странные, они казались ещё причудливее от того, что вырезаны в зеркальной проекции. Наверху распластался в полёте волшебный конь Химорин, с клубящимися вокруг копыт облаками, а внизу, в мирном соседстве, располагались магендовид и свастика. Рещчик понятий не имел, что они могут означать ещё что-то, кроме вечного круговорота жизни и столь же бесконечного преувращения одного в другое, подобное прежнему, как любой из шести лучей этой звезды. и те остальным. За опущенными стеклами шумел ветер, Баатар пел. Он радовался, что сегодня вернется домой, обнимет жену, а потом полетит в Гонконг, и если кто-нибудь спросит, почему у Иисуса Христа нет ни братьев, ни сестер, встанет и ответит, у Бога много сыновей и дочерей, все мы его дети, все мы братья и сестры. включая китайцев и бурят. Это старинная песня. Мы её вчера слушали, сказал он важно, словно иначе ему бы в голову не пришло петь в такой день. О чём она? спросил Шубин. Жили три брата. Скота у них не было, ничего не было. Они сели на лошадей и поехали в разные стороны искать счастье. Жена взглянула на Шубина, Глаза её мгновенно намокли, но сквозь слёзы она улыбнулась ему той улыбкой, за которую он когда-то её полюбил и любил до сих пор и знал, что будет любить до смерти. Один поехал на восток, в Китай, рассказывал баатар, другой на юг, в Тибет, третий на север, в Россию. Прошло много лет. Первый стал китайским генералом, Второй учёным гилунам, третий большим русским начальником, но счастья не нашли. Они вернулись домой и сказали: "Скакать на коне по родной степи вот счастье". Выпавший ночью снег растаял, день выдался солнечный и тёплый. Вокруг опять была рыжая осенняя степь, голые холмы в цветовой гамме от бурого до фиолетового. Среди них выделялся один угольно-чёрный. Казалось, его выжгло степным пожаром, но скоро шубин увидел, что просто на нём лежит тень облака.